Запив очередной стакан виски, мэр Гордон Смит сверлил взглядом усталое лицо Фрэнка Чейза. Полицейский прекрасно понимал, зачем его вызвал к себе градоначальник Глум-Сити, но общаться с разжиревшим политиком не было ни малейшего желания. 10 лет назад, благодаря зверствам Маркуса Морлоу, Смит баллотировался в мэры и из должности комиссара стал главой города. В эру смуты и страха его предшественник совершенно не справлялся с обязанностями, но после громкого задержания маньяка горожане смогли вздохнуть с облегчением. Конечно, вряд ли бы у Смита получилось удержать пост, если бы не своевременная поимка убийц. После завершения дела Гордон Смит собрал огромную пресс-конференцию, на которой, со свойственной ему пафосной речью, назначил Чейза на должность комиссара. Хотя Фрэнк всячески отказывался от столь внушительного повышения, Гордон настоял. Нужно было как следует отблагодарить героя, желательно на глазах у всех. С тех пор Фрэнк дико недолюбливал Смита, пускай и в роли начальника полиции смог добиться успехов. Рост преступности во время его очленствования очей за снизился в разы. Фрэнк Смит с грохотом ударил стаканом о стол. «Какого черта эта тварь опять в свете софитов? Вы о Морлоу?» «А о ком еще, мать твою? Поганые журналюги мне все телефоны оборвали. Его гнилая рожа на первых страницах. Каждый молокосос, недавно взявшийся за пирог, хочет написать книгу о великом и ужасном серийном убийце. Урод два дня как глаза открыл, а хайпа вокруг себя собрал, словно он второе воплощение чертова Теда Банди». Это ненадолго, просто нужно напомнить людям о том, что он совершил. Ты только представь, что будет твориться в суде, если до него дойдёт. И что ты мне подсказываешь, что чистосердечная мордал не напишет. Поднявшись с кожаного кресла, Смит застегнул пуговицу серого пиджака и подошёл к окну. Несколько секунд он смотрел на мелко моросящий дождь, на перебегающих через дорогу людей, на сотни машин, утопающих в общем потоке. Наконец, глубоко вдохнув, он повернулся к Френку. "До меня дошли слухи, что его делом заинтересовалась фирма Хэмлен и МакФейден". "Что?" немного громче, чем ожидал, отреагировал Чейс. "Именно". Подойдя к столу, мэр налил себе ещё одну порцию виски. Уверен, что не хочешь? Смит с грустной усмешкой посмотрел на собеседника. Очень хочу, ответил комиссар. Но это плохая идея. И как же ты расслабляешься? Есть старая шутка алкоголика, начал Чейз. Если я сейчас расслаблюсь, то вы все напряжётесь. Мэр позволил себе лёгкий смешок. Закрыв хрустальный графин с янтарной жидкостью, он убрал его в шкаф. Что будем делать, Чейз? Для начала нужно поехать в больницу и посмотреть ему в глаза. Думаешь, он симулирует? Конечно, он врёт. Как пить дать. Но послушать заключение врачей не мешает. Если за дело возьмутся Хемлины и МакФейден, то мы обязаны быть на чеку. В этой фирме работают первоклассные юристы. Не думаю, что у них получится добиться оправдательного приговора, но то, что вместо тюремной камеры он может оказаться в комфортной комнате в психушке, это вполне вероятно. Никому это не нужно. Поезжай в больницу и всё разузнай. Смит подошёл к Френку и положил руку ему на плечо. Я знаю, мы не всегда ладили. А после твоего повышения ты и вовсе записал меня в ряды тех, с кем срать и сядешь в одном поле. Но сейчас мы должны отложить разногласия и сфокусироваться на общем враге. Если Морлоу соскочит с крючка, это станет катастрофой. Надеюсь, ты понял. Сделаю всё, что в моих силах, сказал Чейс.